Глава 14. Бедный, но честный майор Многочисленным семейством обремененный Опять я веду тебя, мой читатель, в места уже нам знакомые, В самый центр многосуетного города Петербурга, В улицу, называемую Средней Мещанской, В тот неказистый, закоптилый дом грязно-желтого цвета где всегда неисходно пахло жестяною посудою и слышался непрерывный стук слесарей до кастрюльщиков. Словом, я веду тебя в дом, где обитало много наших знакомцев. Там жил вплоть до самой смерти Осип Захарович Марденко. Там же обитал и единственный его благоприятель Петр Кузьмич Спица называвший себя не иначе как бедным, но честным майором, и по той же самой лестнице дверь против двери с Петром Кузьмичем помещалась тайная агентша знаменитой генеральши фон Шпильца Александра Пахумовна Пряхина, известная всеми каждому более под именем Сашеньки Матушки. Осип Захарович Марденко, навеки отошел уже к процам. И поэтому не он будет составлять предмет дальнейшего повествования, а его благоприятель Спица и соседка этого благоприятеля Сашенька-матушка. Мы так давно уже не выводили на сцену бедного, но честного майора, Что нет ничего мудреного, если читатель в течение этого рассказа успел и позабыть его фигурку, затерявшуюся в длинной галерее, мелькавших перед его глазами имен, лиц и прочего. Это был невысокого роста, плотный старичонка, носивший серую военную шинель и солдатски скроенную фуражку с кокардой, для того, чтобы все знали и видели, что «я благородный человек» пояснял он в надлежащих случаях, и чтобы каналия солдат дисциплину не забывал. Петр Кузьмич любил, когда встречные солдаты отдавали ему честь, снимая шапки. Вся фигура этого старичонки необыкновенно оживлялась чувством амбиции и самодовольства, которые вполне гармонировали между собой, высказываясь особенно ярко в его надменных свиных глазках и в щеточках-усах, вечно нафабренных и закрученных кверху. Голос у него был баритон с приятным хрипом, такой, какой обыкновенно бывает у ротных командиров, когда они с недосыпу после вчерашнего перепоя являлись ранним утром перед выстроенной во фронт своей ротой. Майор подчас очень любил вспоминать былое время, которое называл лихим, и при этих рассказах всегда старался держать себя с наибольшей молодцеватостью, закручивал кверху щетинку усов и поводил глазками с соколией искоркой, которая переходила у него в капельку маслица, если дело начинало касаться разных полечек, жидовочек, хохлушек и татарочек. Майор уже более 25 лет познал сладкие узы Гименея. Какие причины побудили его оставить карьеру чинов и отличий, он не упоминал. Да и при том, это случилось так уж давно, что никто его об этом и не спрашивал. Все знали только, что он бедный, но честный майор, многочисленным семейством обремененный. Действительно, семейство его было весьма многочисленно, ибо состояло из членов кровных и приемных, а определенных средств к жизни в том смысле, как обыкновенно понимаются определенные средства, майор не имел. Пенсии не получал он ниоткуда, имение ни родового, ни благоприобретенного за ним не числилось, И частной службой, которая давала бы ему жалования, тоже не пользовался, словом сказать, ниоткуда никаких определенных ресурсов. А между тем майор жил, содержал многочисленное семейство и даже находил возможность кое-когда откладывать копейку на черный денек. Квартиру держал он по состоянию своему довольно обширную, состоявшую из семи комнат, и никогда почти не было у него задержек в платеже хозяину. При всем том профессию, дававшую майору возможность существования, нельзя было назвать мазурнически «темной». Да, и он бы сам в высшей степени амбициозно оскорбился, если бы кому-нибудь пришла фантазия усомниться в доброкачественности его доходов.